Глава вторая В час пополудня приехал он туда, закиданный снегом, румяный с холоду, и едва взошел, едва разделся, как его обдало горячим запахом соусов, жаркого, вина и душистого табаку. Сквозь стеклянные двери видел он великолепие зала с низкими овальными окнами, крахмальной скатерти, внушительных лакеев, блеск хрусталя, синий воздух, и слышал гул говора. — Пожалуйтесь. — Давно изволили не быть. Ваши в кабинете сообщил метродотель, и отечески пошел впереди Лермонтова, вытирая влажные брови, ресницы и усы, оправляя ментик, подрагивая ногами в синих ритузах, бренча шпорами. Лермонтов шел за ним и только дергал головой, только мгновенно улыбался, когда его окликали. Метродотель открыл дверь, откинул бархатную занавесь, согнулся в поклоне, и Лермонтов вошел в кабинет. — А, маёшка! — разом вскричали гусары. — Ты ли это? Кабинет был полон дыма и озарен блеском свечей. Здесь был Монго Столыпин и еще три гусара. Все сидели с расстегнутыми воротами, все курили, у всех были раскрасневшиеся лица и блестящие глаза. Увидев Лермонтова, красавец Монго вскочил и поцеловал его холодное лицо. — Уже выезжаешь? — радостно спросил он. — Господа, место ему, чтобы будешь пить? Все задвигались, потребовали шампанского, еще свечей и трубку. Маленький белокурый гусар с голубыми туго выкоченными глазами кричал — Маешка! А мы сговариваемся ехать вечером к цыганам. Нынче стеша петь будет. Ах, прелесть! Он зажмурился и помотал головой. Смерть моя! Едешь с нами, майошка! Еду хоть к черту, быстро отвечал Ермонтов, принимая от Монгу стакан лафита, — если только лихорадка не уложит меня до вечера. Ерунда! — прохрипел мрачный черный гусар и выпустил облако дыма. У меня тоже лихорадка, но в постель она уложит меня только с цыганкой. Ха-ха! Тотчас все торопливо отхлебнули по глотку. Усиленно затянулись из длинных чубуков, тотчас еще ярче заблестели у всех глаза, и продолжался разговор о женщинах, которые за стаканом вина в холостой компании может длиться бесконечно. А Лермонтову после приступа первой радости стало вдруг как-то не по себе, как-то скучно и одиноко. Он вздохнул и опустил глаза. — Что с тобой? — спросил Монго, делая серьезное лицо, заглядывая Лермонтову в глаза, но в то же время невольно слушая что говорили гусары ты еще болен нет просто я много думал это время тихо сказал лермонтов ха ха сказал прислушавшись мрачный черный гусар гусар не должен думать все дело в случае а как выпадет случай сразу сорвешь банк и любовь тоже случай сказал он уже всем выпьем за случай случай лермонтов обвел всех глазами а кто по руку, что наша воля — Ах, опять философия, уныло сказал гусар с тугими глазами. — Ты делаешься несносным, маёшка. Может быть, ты уже и женщин не любишь, а? Все захохотали, засмеялся Лермонтов. — Нет, с вами невозможно хоть минуту побыть серьезным, сказал он, весело приподнимая усы и блестя зубами. — Дайте мне трубку, давно не курил, и бокал шампанского. — Ах, Монго! — понижая голос, быстро добавил он. — Как я рад тебя видеть, если б ты знал. Сегодня ты мне приснился. Я потом тебе расскажу, как ты мне приснился. Вообще со мной случалось много странных вещей, и я сам не знаю, какой путь изберу, путь порока или путь глупости. И тот, и другой в наш век имеют одинаковый конец. Значит, господа, едем нынче к цыганам?» Он заговорил, засмеялся, поворачивая во все стороны желтое лицо, расстегнул ворот, стал потягивать вино, стал пускать кольца голубого дыма. Свечи трепетали, маленький камин жарко топился, трещал — И Лермонтов с большим наслаждением чувствовал этот свет и это тепло. Мигом стали ему известны все полковые новости, и что сказал позавчера великий князь, и что давали и будут давать в опере. Мигом включился он в этот бессвязный разговор и начал по обыкновению своему острить и неприятно хохотать, закидывая лицо. Вдруг он вспомнил о Пушкине и смолк на полусловие. Торопливо посмотрел в окно, вынул бригет и нажал. Бригет прозвонил два часа. Лермонтов встал. — Куда? Куда? — закричали гусары. — Не могу, господа, у меня нынче свидание. Черт — Черт! — завистливо промолвил Монго. — Новая любовь. Когда ж успел? — Наоборот, старая, — сказал Лермонтов. Быстро, ни на кого не глядя, прошел он залом, оделся, поправил саблю и вышел к саням. Он сел, приподнялся, запахнул шинель, отвалился... Напряглась, округлилась ватная спина кучера, взвизнули полозья, глухо-дробно застукала впереди, и навстречу ему полетел Петербург. Надвинув на лоб кивер, уткнув лицо в воротник, дыша морозным ветром, помаргивая, он думал о Пушкине. Он воображал его точно таким, каким видел издали во время дежурств своих во дворце. Горели окна, ярко сияли фонари вокруг Александрийской колонны и у подъезда — Подъезжали и подъезжали по снегу кареты, воски, вкатывались с плотным скрипом по торцовому подъему, останавливались на минуту возле дверей. Новые, на рессорах, блещущие лаком, и старые, низкие, и покойные, широко распахивались двери вовнутрь, в пышущую светом и жаром глубину и высоту проходили генералы с плюмажами, посланники, екатерининские старухи, сенаторы. Но вот подъезжала еще карета. И камер-юнкер Пушкин в шубе, в высоком лоснящемся цилиндре, с загнутыми спереди и сзади полями, высаживал жену свою, закутанную в меха. Особенно блистательно, молода и ошеломляюще красива была в такие вечера Натали Пушкина, но почти не смотрел на нее Лермонтов, а смотрел во все глаза на маленького, ловкого человека с желчным цветом лица и серыми губами. Он воображал все это сейчас, днем, под шум города, под мягкие рывки лошади, под крики кучера, и ему делалось страшно. А в небе было барение. Серые сумрачные облака то расходились слегка, то сходились, и город наполнялся по очереди то фантастически смуглым, то буднично-зимним светом. В половине третьего Лермонтов подъехал к дому Ростопчиной. Ростопчина была стройна и молода, с обнаженными плечами, с узким лицом и серыми большими глазами, которые она царственно переводила с предмета на предмет и которые одинаково ничего не выражали, не при виде замерзшей невы за окнами, не при виде дворецкого, или матери, или теток, или неслышных старых приживалок. И только при взгляде на Лермонтова глаза эти темнели, в них появлялся трепет и разгоралось тайное сияние. А Лермонтов был в эту минуту особенно смугл, некрасив, низок, сутул и большеголов, будто нарочно выказывал все свои недостатки. Был он особенно нервен, быстр и небрежен, и не сидел на месте, а все ходил, замирая возле окон и взглядывая на него, все переступал своими кривыми ногами в ритузах прихрамывал и позвякивал шпорами. «Вы, верно, не оправились еще от болезни, и потому злы», сказала, наконец, растопчена и вздохнула. «У вас припасены новые стихи? Доставьте да мне удовольствие, почитайте». Лермонтов подошел к окну и стал смотреть на него. Он сложил на груди руки, плечи его приподнялись. «Вы любите разгадывать сны, графиня?» — сказал он. «Молчите!» — прервала его Ростопчина. «Что ж стихи, Мишель? Вы будто нарочно заехали расстроить меня». «Разгадайте мой сон», — настаивал Лермонтов. «Я отворил дверь и вошел в большую комнату, но за ней была другая, третья». Я шел по комнатам, каждую минуту ожидая увидеть что-то, что меня поразит, боясь увидеть, и, кажется, уже нетерпеливо желая. Наконец я дошел до комнаты, в которой стоял гроб. Я увидел бабушку. Она лежала в гробу и смотрела на меня. Я подошел и заговорил с ней, уж не помню о чем. Она села, и мы обнялись. Она жадно смотрела на меня, а я целовал ей холодные руки. Она тоже стала целовать мне руку. Я почувствовал, как она старается прокусить мне кожу вот здесь. — Почему вы побледнели? — спокойно спросил вдруг Лермонтов. — Этот сон предвещает дурное? — Я убеждена в том, что дурные сны всегда к счастью. Но обещайте мне никогда не рассказывать такие ужасные и удивительно неинтересные сны. Я вас прощаю только по одной причине. — По какой? — Я знаю, вы стремитесь к бедному Пушкину. — Откуда вы знаете? — Женщина угадывает не тогда, когда она любит, а когда ее любит. Вы правы, графиня. — Пусть свет зол, но сегодня я счастливее, чем когда-либо. Лермонтов притопнул ногой. — Я веселее любого пьяница, распивающего на улице. И он чуть не бегом пустился вниз в швейцарскую, пахнущую кофе и шубами. При поворотах на раскатах казалось ему временами, что сани застывают, хотя и заваливался в бок зад кучера — Хотя хрипела и мелькала ногами лошадь, хотя и неслись по сторонам дома, блистающие витрины, фронтоны с колоннами, львы, решетки, народ, сани, вывески, хотя и заводил с верхов, и все понижал неудержимо, со звериным восторгом и сладострастием свой крик его кучер «Поди! Поди!» «Стой!» — закричал он кучеру после третьего или четвертого визита и вынул бригет. «Поворачивай на мойку, к певческому мосту, пошел!» И в пять часов он подъехал к дому княгини Волконской на мойке.